После этого они недолго оставались возле горна Дьюрина. Прихватив с собой понеску слитков драгоценного истинного серебра, они зашагали по коридору огнистых червей вниз к бесконечным лабиринтам марийских копий. Становилось все жарче, мучила жажда. Навстречу им из глубины шел поток горячего воздуха, фолку обливался потом, воды в копиях не было. Почти наугад брели они по бесконечным, похожим друг на друга, как две капли воды горным выработкам. Два или три раза они натыкались на червей, спешивших убраться с их пути. По-прежнему они не замечали ничего подозрительного. Все чаще сдвигались к переносице брови Торина. Все чаще лес вперед хорн Бори, все чаще сокрушенно вздыхал в ярд не принесли желанного отдыха и несколько томительных душных часов, в которые они тщетно пытались заснуть. Не так много оставалось факелов, в обрез было еды и, самое главное, воды, а спускаться становилось все труднее. Дорогу то и дело преграждали завалы. Иногда между грудами обрушившейся породы и сводами оставалось достаточно места, но чаще приходилось искать обходные пути. И если б не знание Глоина и Двалина, они навеки остались бы в этом страшном своей одинаковости лабиринте. Однако шло время. Они не могли отыскать в пустых выработках ничего, что дало бы ключ к разгадке. Кое-кто из гномов пал духом. Отчаяние порой обладевало их хоббитом, как ненавистны стали им эти серые стены и потолки как устали глаза в этом лишенном зелени и жизни мире. Ему часто снилось Хоббитане. Сколько было надежд, когда они с Ториным только начинали путь. Однако Хоббит ошибался, полагая, что вскоре они повернут назад, и последняя трудность на их пути к свету будет заключаться в преодолении засад орков. нет Они упорно пробирались через очередной завал, когда шедший впереди Дори неожиданно споткнулся, взмахнул руками, пытаясь удержаться, и с коротким приглушенным воплем исчез между камней. Гномы бросились к тому месту. Среди камней чернела неширокая расселена, залитая непроглядной тьмой. Несколько мгновений гномы с ужасом глядели на поглотившую товарища каменную пасть. Хоббиту казалось, что этот ненасытный рот кривится в злобной и злорадной усмешке. Однако едва Торин рванул завязки своего мешка, чтобы достать веревку. Как из темноты снизу раздался знакомый голос Дори. «Эй, где вы там? Давайте сюда кто-нибудь еще! Глоин, Двалин в жизни не видывал таких коридоров!» У гномов вырвался вздох облегчения. Хорн-бори склонился над расщелиной. — Дори, глубоко здесь! — Саженье полторы последовал ответ. — Как я только шею себе не свернул! Торин бросил вниз веревку, намертво привязав ее к одному из острых обломков скалы, и вместе с хорн-бори, глойным и дваленным скрылся в трещине. Несколько минут снизу доносились их пригушенные голоса. Фолку не разбирал слов, но говорили все с заметным удивлением. Наконец из дыры появилась голова Торина. «Спускайтесь», — позвал он. «Не знаю что, но что-то мы, похоже, нашли». Осторожно молча гномы по одному пропадали в загадочной трещине. Ловкий хоббит спустился без труда, хотя мешок за плечами изрядно мешал. Ощутив под ногами камень, Фолку огляделся. Они стояли в невысоком коридоре, совершенно круглом без обязательного во всех марийских переходах спрямленного пола. Идеально ровные стены тоннеля не носили следов полировки. кое где застыли небольшие черные потеки, словно отвердевший расплав. — Это не прорублено, — нарушил молчание Глоин. — Это проплавлено или я ничего не понимаю в тоннелях? Обмениваясь короткими репликами, гномы ощупывали необычайные стены. В свете факела была еще видна щель в потолке и свисающая веревка. Торин поправил топор за поясом и окликнул остальных. — Коридор идет с востока на запад. Жаром тянет с запада. — Куда пойдем? — На запад, — глухо бросил Хорнбори. Фолку невольно вздрогнул. Голос гнома наполняла тревога который не чувствовалось в нем уже давно».